Пойманного Эфиопа к нему ведут четыре бойца из охранения. Четверо взрослых мужчин с трудом обуздывают изворотливого, непокорного пленника, который, кажется, верит, что сможет бежать, хотя его соплеменника застрелили на месте. Карла делает еще один глоток кофе, глядя, как бойцы идут по короткому подъему, отделяющему лагерь от этого высокого плато. Он приказал своим людям явиться к дереву с мощными корнями, стоящему в конце тропинки, которую его рабочие вскоре превратят в дорогу. Плато представляет собой плоское пространство на вершине горы, которую они заняли. На другой стороне поля два больших валуна возвышаются над головокружительной пропастью, дальше виднеется клочок ровной земли, которую он приказал очистить от камней и где будет построена его новая тюрьма. Карло вешает бинокль на шею и сдвигает солнцезащитные очки на голову. Он чувствует накатывающую на него волну гордости. Он проверяет, застегнуты ли пуговицы на его рубахе, счищает пыль с ботинок. Проверяет, на месте ли пистолет. Одну вещь об Эфиопии он уже усвоил довольно твердо. Пленение абиссинца – это всегда нечто большее, чем пленение абиссинца. Там, где есть один абиссинец, неизменно появляется и второй. А там, где их двое, там их великое множество. Тот факт, что он ничего не видит на этих холмах, вовсе не означает, что их там нет. «Кто-нибудь скажите Наваре, чтобы присоединился к нам у дерева», — говорит Карло. Он улыбается, думая об этом солдату, серьезном молодом венецианце, который явился в армию со своей фотокамерой. Потом он дает знак бойцам охранения идти вперед. «Сюда», — говорит он. «И позовите Ибрагима», – бросает он через плечо. Эфиоп тщится порвать связывающие его веревки. Он моложе, чем предполагал Карла. Но достаточно зрел, чтобы быть опасным. Он красив в косичках и белой рубахе, греческая статуя времен античности. Черный мрамор, обтесанный рукой опытного скульптора. Его жестоко избили, но костей не сломали. Не видит Карла и колотых ран. Только распухшие глаз и синяки на челюсти говорят о том, каким, вероятно, было знакомство этого эфиопа с бойцами охранения. Он улыбается, когда видит Ибрагима с остальными Аскари и Верёвкой. Его солдаты двигаются быстро, выстраиваются в шеренгу. Навара спешит занять место рядом с ним, фотоаппарат висит у него на шее. Карла делает глубокий вдох, и вот начинается. Ибрагим отдаёт честь. — Снабженческий грузовик скоро будет, сеньор, — говорит он. — Ваши гости тоже на подходе. Пленный переводит взгляд с одного на другого, он больше не пытается вырваться, он смотрит проницательным взглядом сначала на веревку, потом на лицо Карла, потом на дерево, потом на Ибрагима. Молодой человек глотает слюну, роняет голову, он впадает в такую неподвижность, что охранники подходят к нему вплотную, крепче вцепляются в его руки. Они готовы к неожиданностям. «Я готов, полковник Фучелли». Эттера Навара быстро подходит к дереву, ремень камеры уже наброшен на его плечо, в руке катушка с новой пленкой. Потом он замирает. Дыхание у него перехватывает, когда он видит веревку в руках Ибрагима. Карло не торопится. У пленника поразительное лицо с прямыми скулами и проницательными глазами. Он смотрит в упор на Карло. Вид у него вызывающий, непредсказуемый вид загнанного в угол боксера. Бойца в ожидании решающего удара. Карло подходит ближе к пленнику, сдвигает солнцезащитные очки на глаза. Он смотрит, наслаждаясь страхом и смятением молодого Эфиопа. Пленник ждет шума и насилия. Он не знает, что ему делать с этим безмолвным, внимательным взглядом, изучающим его. «Наварра», — говорит Карло. Ты немного научился Амхарскому от Таскаре. Вот тебе еще один урок. Спроси у него, как его зовут. И помни, что я тебе говорил. Если ты не можешь с ними говорить, то не можешь ими управлять». У Этере Наваре – вид человека, который только что проснулся. Он делает глубокий вдох, оглядывает пленника, потом спрашивает на Амхарском, потом на Итальянском, «Как тебя зовут?» «Анбесса», – отвечает без колебания молодой пленник. «Семей Анбесса новой». «Анбесса», — говорит Ибрагим, — «это означает лев». Он, вероятно, из группы бунтовщиков, которые называют себя движение сопротивления «черный лев». Карла снова смотрит на пленника. Сбоку на голове у него глубокий порез. И все же он полагает, что этот мачизм сработает. «Жаль», — говорит он Ибрагиму, — «из некоторых могли бы получиться хорошие Аскари, верно?» Пленённый поворачивается к Ибрагиму и плюёт на землю. Он произносит слово, которое карло понимает как предатель, а может быть оно означает «раб». Это слово часто повторяют эфиопы при виде Аскари. «Ну, давайте кончать с этим, рогатцы», — говорит Карла. Он берёт у Ибрагима верёвку, кладёт её себе на раскрытую ладонь. Он словно взвешивает её в руке, наслаждаясь растущим страхом пленника — потом набрасывает на толстую ветку и смотрит, как она летит, потом наклоняется к бухте другой веревки на земле. Это длинная плотная веревка, способная выдержать вес человека, достаточно гибкая, чтобы завязываться в надежные узлы и обхватить худощавую шею. Карло улыбается, когда Эттере подходит поближе, чтобы сделать снимок, потом отходит в сторону. Поблизости в напряженном молчании стоят солдати и Аскари, Болтающаяся веревка висит перед ними любопытным и тощим наблюдателем. Когда Наварра заканчивает, на лицо Карла возвращается строгое выражение. «Вы видите предотвращенное нападение», — говорит Карла своим людям. «Это означает, что где-то поблизости расположено целое подразделение», — добавляет он. «Если мы отпустим его, то тем самым будем попустительствовать хаосу, мы прибегаем к компромиссной мере». «Насколько ты освоил их язык, Навара?» Спрашивает у него Карла. «Ты подходишь к местным и разговариваешь с ними, когда фотографируешь?» «Я пытаюсь, сеньор, но у меня плохо получается. Эфиопы известны своей замкнутостью, ты это знаешь?» «Они бывают несколько застенчивы», — говорит Навара. С раны на голове пленника капает кровь, впитывается в плечо его рубашки, пятно увеличивается в размерах, словно знак различия. Его трясёт, и он пытается скрыть это. Наварра не сводит с него глаз, и Эфиоп сцепляется с ним взглядом, а карло понимает, что кровь течёт, потому что у Эфиопа срезана часть уха. Ощущение тепла нарастает в желудке Карла. Он кивает Ибрагиму. «Будем начинать», — говорит он. Ибрагим и бойцы охранения подводят пленного к верёвке. Белая рубашка-обесинца резко контрастирует с чёрной униформой солдат. Его травмы, и исплетённые в косички волосы, будут тонкой деталью, подчёркивающей дикость этих людей. Наварро сделает немую сцену, в которой внимание зрителя будут привлекать синяки и кровь, намекающие на то, что ещё грядёт, ведь эта война далека от завершения. Карло достаёт свой пистолет, держит его в руке. Слышно, как у молодого пленника перехватывает дыхание. «Ты знаешь, как управлять этими людьми, Наварра?» – спрашивает Карло. «Одежда. Важная подробность солдата», – говорит Карло. «Они не боятся смерти. Мы видели это в сражении. Они сами подставляются под пули. Они думают, что мы в конечном счете опустим руки». Молодой пленник откидывает назад голову и испускает протяжный громкий крик. Его голос разносится эхом и множится. Потом он весь свой вес переносит на бойцов, которые держат его, и те теряют равновесие. Он тянет их вниз, когда их уводит вперёд, потом отрывает ноги от земли, и они превращаются в клубок костей и мускулов, отчаяния и смятения. Их ведёт в сторону Карла. Карла выбрасывает перед собой руку с пистолетом, прицеливается точно в грудь пленника, его палец уже на спусковом крючке, рот открыт, чтобы прокричать команду. «Колонелло!» – полковник, Ибрагим отрицательно качает головой. Карло делает шаг назад, по-прежнему крепко сжимая пистолет в руке. «Это случилось так быстро?» – рефлекс, мотивированный одной старой атакой. «Ужас, который никогда не оставит его», – уверен Карло. «Он улыбается, чтобы снять напряжение. Ты знаешь, что делать», – говорит Карло Ибрагиму. Ибрагим накидывает веревку на шею пленника. Эфиоп крепко закрывает рот, поднимает подбородок, начинает тяжело дышать через нос. Его грудь быстро сжимается и расширяется, в его глазах безумный свет, прилив паники, которая поглощает его, пока Ибрагим завязывает узел. Он действует быстро и педантично. Мягкие нежные брызги солнца проникают сквозь листву, падают пленнику на плечи. Он моложе, чем казалось на первый взгляд. молодой человек все еще проходящие испытание на мужество. Аскари испускают крик. он солдату Абиссино!» «Абиссинский шпион!» Они выкрикивают эти слова как клятву. «Ун Абиссино!» «Абиссинец!» «Он пришел, чтобы убить нас!» Эктеры внутренне готовятся к шуму и ярости, пока ему удавалось сохранять спокойное лицо. Делать это теперь становится всё труднее. В безоблачном свете неприкрытый ужас пленника привлекает солдати ближе к эпицентру зрелища. Вон Марио расталкивает толпу, чтобы пробраться в первый ряд. По пятам за ним следует, как зачарованный Фофи, щёки его горят. Джулио двигается осторожно, его челюсти сжаты. Полковник Карло Фучелли вытирает лицо платком. Потом убирает его в карман. «Наварра, сделай фотографию сейчас», — говорит полковник. Пленник словно по сигналу начинает кричать. Голос у него на удивление низкий, он легко разносится по холмам. этора передёргивает, он уверен. Только что пленник чётко произнёс амхарское слово «отец». «Абаба». «Снимай», — говорит Фучелли. «Эти ребята не будут ждать долго». Его рот растягивается в язвительной улыбке, и он, довольный, складывает руки на груди. Это щелкает затвором, осознавая, что пленник не смотрит в объектив, он насмешливо смотрит на двигающуюся массу людей, требующих его смерти. Фучелли без предупреждения выкидывает кулак в воздух. «Рогатце!» – кричит он. «Сорок лет спустя после Адуа сыновья тех храбрецов вернулись!» Он говорит громче. «Для такого времени, как нынешнее, солдате итальяни точно для таких времен, вот для чего мы здесь!» Глаза Фучелли горят гордостью. «Этому должно быть свидетельство», — говорит он Эттере. «Он ждет, когда будет сделан снимок, после чего засовывает пистолет назад в кобуру». Фучелли берет веревку. «Ибрагим, у тебя есть табурет?» Эттере делает еще один снимок, а сигарета прыгает в уголке рта Карло. Пленник обнажает зубы, а слова, которые он произносит шепотом, отяжелены проклятиями. Переведи, Навара, говорит Фучелли. Посмотрим, насколько ты хорош. Он говорит, что убьет вас. Эктера удивлен тем, как легко слова становятся на свое место в его голове. Эти амхарские слова он узнал первыми. Солдат, я убить. Бесполезный жест, тихо говорит Карло. Последние слова умирающего крестьянина. И он тратит их на меня. Хватит фотографий. Двигаемся дальше. Отец когда тело поднимается само по себе, когда оно тянется к небу и закидывает голову, чтобы поймать солнце, когда ветер способствует восхождению тела и боги Олимпа склоняются, чтобы поймать бунтовской полет и остановить его, когда мы сильные, взяты в плен славой воскресения, когда ни холод, ни жара, ни человеческий смрад не могут заставить нас отвести глаза, когда темнокрылые птицы несут имя и опускают его на это обременённое дерево. Когда тело помнит свою вечную грацию и двигается против невидимых потоков. Когда оно поднимается из своей разбитой ракушки и отвечает на наш взгляд всё ещё полной ярости и гордости. Это чудо, Отец.